Глава 43 третья. «Подпишите вот здесь и здесь», — сказал полицейский. Дженни потянулась было к перу, но Раум с сердитым возгласом «А ну, стоять!» — отобрал у неё листок. «Всё в порядке, можно», — разрешил он, пробежав взглядом показания. «Запомни, детка, никогда и ничего не подписывай без консультации с юристом. Или со мной». Дженни ответила ему усталой улыбкой. Хоть благодаря демону допрос и сократился до чисто формального десятиминутного, она всё равно ощущала себя измученной. Всё, что случилось до — побег, схватка с мономорфом, падение на самое дно отчаяния и признание Раума — слились в безумный калейдоскоп. А вот всё, что было потом, она помнила просто отлично. Мгновение покоя — без времени и удивительной близости, когда они лежали в объятиях на полу камеры, целовались и говорили какие-то глупости. Дженни казалось, что она чувствует, как дрожат тонкие нити, связывавшие Раума и его демона. И она сжимала его в объятиях, раскрывалась душой, пытаясь отдать ему больше, как можно больше. Мелькнула неприятная мысль. Не повредит ли это малышу? но девушка отбросила ее в сторону. Она сильная, она шаман, значит, должна справиться. Ее хватит на двоих. «Все, детка», — скомандовал Раум. «Все, хватит», — я сказал. «Достаточно». «Ничего не хватит?» Упрямая маленькая дурочка. Он поцеловал ее в нос. «Все, Джен, можно меня отпустить. Не умру». но я хочу тебя обнимать». В этот момент Лиза на кровати повернулась и захрапела. Демон вздрогнул, попытался опереться на сломанную руку и вскочить, и застонал от боли. «Твою ж мать, кто здесь?» «Это Лиза». Дженни встала и потянула его наверх, заставляя подняться. «Она тоже пленница Мактула». М «Да, неловко вышло со смешком сказал демон, разглядывая спящую. «Особенно, если бы я действительно начал к тебе приставать». «А ты мог?» «Мог». «Секс — самый простой и быстрый способ получить энергию». «Пошли, детка». Он потянул её прочь из камеры. «Надо посмотреть, что там с калечным маньяком. Найти мне одежду и вызвать полицию». Со вторым и третьим пунктом не возникло никаких проблем. Костюм Раум позаимствовал из гардероба доктора. а полицию вызвал через стационарный терминал в кабинете. А вот с первым... Мактул сбежал. Там, куда его отбросил удар демона, виднелись следы крови, тянувшиеся в сторону тумбочки. Вываленные у распахнутой дверцы медикаменты говорили сами за себя. Вколол себе регенератор и смылся. Определил демон. Выглянул на улицу. «Ага». его тачки тоже нет на месте. Сбежал. От этой мысли девушка невольно содрогнулась и вцепилась в руку демона. Тот ответил успокаивающим поглаживанием. «Найду, гада, и прикопаю. Обещаю». А всего через 15 минут приехала полиция, и в доме разом стало шумно. Бродили туда-сюда эксперты, Врачи осматривали сначала Дженни, а потом Раума, кололи какие-то лекарства, перебинтовывали раны. То и дело вспыхивали спектрографы, запечатлевая детали обстановки. Труп мономорфа уже увезли. Теперь о его существовании напоминала только подсохшая лужа крови и светящийся синим силуэт на полу на том месте, где раньше лежало тело. Спящую Лизу тоже увезли. А вот в Дженни обрадованные полицейские вцепились, намереваясь вытрясти из неё всё до малейших деталей. «Раум, я не выдержу!» — шёпотом пожаловалась она. Безумное напряжение, в котором Дженни пребывала эти несколько дней и целительные объятия на полу, не прошли бесследно. Девушка внезапно ощутила себя спущенным шариком. Ни сил, ни эмоций. «Хочется только забиться в уголок и заснуть». «Спокойно, маленькая, я всё сделаю», — пообещал демон. И действительно сделал. Дженни не знала, как он этого добился, но их отпустили всего лишь после десятиминутного формального допроса. О своей беременности она умолчала. Не хотелось, чтобы Раум узнал вот так, между делом, в присутствии незнакомцев. Несмотря на признание, Дженни всё ещё побаивалась его реакции. «Да, Раум ее любит, но демон явно не горел желанием заводить детей в ближайшие годы. Полюбит ли он малыша? Еще раз напоминаю, по лицу копа было видно, как сильно ему не хочется выпускать из своих когтей свидетеля. Завтра вам надлежит явиться в следственное управление для дачи подробных показаний. Джейн не кивнула. «Скажите, его ведь найдут?» «Мактула?» — уточнил офицер. уже нашли». Дорожный патруль остановил его автомобиль при попытке пересечь границу округа. «Так что не переживайте. Готов поставить своё жалование против дырявого башмака. Что этого типа ждёт смертная казнь?» Раум приобнял её за плечи. «Если это всё, офицер, то мы хотели бы уехать. Моя невеста устала». Джей не вздрогнула и посмотрела на своего мужчину широко распахнутыми глазами. Ей ведь это не показалось. «Невеста?» — недоверчиво переспросила она, когда они устроились на заднем сидении лимузина. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, вести автомобиль Раум все еще не мог, поэтому пришлось вызвать машину с шофером из города. Демон усмехнулся и коснулся губами ее виска. «Если я скажу «моя жена», это может вызвать вопросы. Мы же не регистрировали брак». «Я не об этом. Ты действительно уверен, что хочешь назвать меня своей женой?» «Насколько я понимаю, спрашивать об этом уже поздно». Вопреки её опасениям, Раум отнюдь не выглядел недовольным этим фактом. Дженни помотала головой. «Ты неправильно понимаешь. Ты не оборотень. Наш брак тебя ни к чему не обязывает». Она сглотнула и с тревогой взглянула в его лицо. «Я бы никогда не стала женить тебя на себе тайком и насильно!» «Ты свободен, Раум!» «Правда?» Он помрачнел. «Ну что же, это несложно поправить!» И, приоткрыв окно между пассажирским и шоферским местом, велел. «Останови у ювелира, Томас!» «Что ты хочешь сделать?» Пораженно прошептала девушка. «Не вижу смысла терять время!» Он обнял её и потянул к себе на колени. «Так, на чём мы остановились?» «На поцелуях. Осторожных, неторопливых, не столько чувственных, сколько полных заботы и тепла, на убаюкивающих объятиях и нежных, не предполагающих продолжения прикосновениях». «Ты уверен, что действительно хочешь на мне жениться?» спросила Дженни, уютно устраивая голову у демона на плече. «Абсолютно!» — Дженни самомнительность. Он снова поцеловал припухшие губы и нахмурился. «Эй, детка, в чём дело? Ты не хочешь за меня замуж?» «Хочу, конечно. Но я думала, это всё будет не так». «А как?» «Как принято у волков. Огромная шумная толпа, сотни родственников, включая совсем отдалённых из других кланов. Солнечный день, небольшой храм, шампанское». спектрографер, сотни поздравлений и улыбок, подружки-невесты, ловящие букет и стол, ломящийся от угощения. «Мы можем устроить это позже, если хочешь», — сказал Раум, выслушав ее сбивчивый рассказ о свадьбе мечты. «Но сейчас у нас нет времени и возможности собирать всех твоих родственников, Дженни, любительница традиций». «Срок моей договорённости с отцом истекает через неделю, а у меня нет ничего, что можно предъявить ему. Но я всё равно скорее сдохну, чем женюсь на Шеризе». «Я не понимаю». «У нас было что-то вроде пари. Или я устраиваю сделку с бюджетом не менее 800 миллионов, или женюсь на дочери его делового партнёра». «Султан Саманна!» осенила Дженни. «Именно. Но у меня ничего не вышло. Так что теперь я, как честный демон, должен жениться». Он издал неприятный смешок. «Но я не особо честный, и собираюсь положить драконь причиндал на нашу договоренность». «И тебе за это ничего не будет?» Леонард Дефаркалонен отнюдь не выглядел, как добрый папочка, способный спустить отпрыску подобную выходку. Дженни до сих пор помнила его обещание уничтожить её, если она вздумает мешать свадьбе. «Будет», — с притворным легкомыслием отозвался Раум. «Отец обещал разорить меня за непослушание. Так что сразу предупреждаю, ты выходишь замуж не за миллионера, а за будущего нищеброда. Но тебе это вроде не важно, джен. Раум требовательно заглянул в её глаза. Несмотря на его беззаботный тон, Дженни показалось, что демон ждёт её ответа с напряжённой тревогой. «Мне неважно подтвердила девушка. «Я никогда не жила в роскоши, а вот ты...» «Как Раум будет обходиться без бриллиантовых запонок, дорогих машин, яхты, изысканных вин, слуг, одежды от лучших домов мод и возможности швыряться деньгами?» «Не сочтёт ли он однажды, что заплатил слишком высокую цену за право быть с Дженни?» «Я что-нибудь придумаю», — твёрдо ответил он. «Даже если отец лишит меня наследства, вышвырнет из клана и прилюдно отречётся, я всё равно останусь высшим демоном. Обещаю, что ты не будешь нуждаться». Дженни пожала плечами. О себе она как раз и не беспокоилась. «У меня есть миллион», — вспомнила она. «Ну, твой миллион. И ещё украшения». «Я не буду брать у тебя деньги», — возмутился Раум. «Это твои деньги». «Нет, твои». Спор грозил затянуться, поэтому Дженни просто поцеловала своего несносного мужчину. «Значит, едем в храм?» «Едем», — кивнул демон. «Только прости, не уверен, что у меня хватит сил устроить незабываемую брачную ночь». «О, она будет незабываемой!» — с восторженной улыбкой отозвалась Дженни. «Мы с тобой ляжем в твою постель, обнимемся и уснем, и проспим не меньше двенадцати часов». Сейчас сон казался куда более желанным и привлекательным, чем любые ласки. Раум мечтательно закатил глаза. М, 12 часов сна в обнимку!» — звучит божественно.